Глава вторая Винтовая лестница казалась очень длинной, когда нас вели вниз, но сейчас, поднимаясь бегом, мы через считанные минуты почувствовали, что выход рядом. Неприятные запахи, витавшие в воздухе, постепенно исчезли, и как-то незаметно для нас влажный камень стен и ступеней сменился блестящим мрамором. Вскоре мы увидели перед собой тусклое световое пятно, потом оно приняло форму прямоугольника, уже не считая нужным соблюдать осторожность, мы помчали. начались, прыгая через ступеньки. Выбравшись, наконец, на поверхность, мы с наслаждением вдохнули чистый воздух, словно утоляя накопившуюся жажду. Отдышавшись, мы как следует огляделись. Небо, хоть и непроглядно черное, все же давало какой-никакой свет благодаря звездам. Искусственного освещения не требовалось. Церковь Аксиомы, правящая миром людей, занимала просторный квадратный участок земли посреди Центории». Насколько я успел разглядеть вчера утром, пока болтался на драконьей ноге, главный вход на территорию был с востока. Видимо, потому что там восходит солус. И от него шла широкая дорога к зданию самой церкви. Здание представляло собой высоченную белую башню. Центральный собор. поперечном сечении она тоже была квадратной. Вертикальные стены были отполированы до зеркального блеска. Вершина всегда скрывалась в облаках, так что разглядеть ее было невозможно. «Уверен, там, на самом верху собора, и сидит некто, кто управляет этим миром. И там же расположена системная консоль для связи с Реалом. Иными словами, с РАД. Если только я смогу туда добраться, я выйду в реальный мир спустя два года и два месяца субъективного времени. Размышляя о своих чувствах, я медленно развернулся и посмотрел на вход в подземную тюрьму». «Из которой только что выбрался. Прямоугольный проем без двери казался удивленно открытым ртом на белоснежной стене. Сдвинув взгляд к полированному мрамору стены, я посмотрел вправо, потом влево, наконец вверх. Но сквозь ночную мглу ни в каком направлении края видно не было». Впрочем, верхнего края стены я бы и днём не разглядел, ведь блестящий мрамор в метре от меня, несомненно, был ничем иным, как внешней стеной нашей главной цели — Центрального собора. Думая, видимо, о том же, Юджиу сделал несколько шагов вперёд, я следом. И одновременно подняв левые руки, мы осторожно прикоснулись к белой стене, провели по её поверхности, чувствуя её твёрдую холодную текстуру». «Слишком поздно говорить об этом, когда мы уже так далеко зашли, но я просто не могу поверить. Мы прикасаемся к тому самому собору. Эти стены недоступны для людей, даже самых знаменитых, даже дворян. Да нет, даже императоры четырех империй могут на них только смотреть». «Ага, правда, мы не рыцари единства как собирались, а беглые заключенные». На мой обескураживающий ответ Юджиус сдавленно усмехнулся, однако тут же сделал строгое лицо и произнес. «Но задним умом, если подумать, возможно, это правильный выбор. Ведь если бы мы стали рыцарями единства, мы могли бы, как Алиса, шанс, что и нашими воспоминаниями управляли бы, да? Был такой шанс, однако если все рыцари единства такие, интересно, кем они сами себя считают?» Пробормотал я. Юджио отвел руку от мрамора и склонил голову на бок. Я тоже опустил руку и, хлопнув ей по поясу, попытался объяснить этот мой непонятный вопрос. Ну, то есть, ну, даже если воспоминания рыцарей от них скрыты, они же все-таки должны помнить такие вещи, как «кто мои родители», «где я родился». Так ведь? Это ведь самые основы того, что формирует человека — Именно поэтому мне кажется, что создать заново такие знания очень трудно. Понятно. Рыцари на своих драконах могут слетать куда угодно, в любую точку мира людей. Даже если истинные воспоминания о месте рождения скрыть и на их место вставить фальшивые, это легко вскроется, если рыцарь попадет туда, где родился». Внезапно Юджио со свистом втянул воздух и уставился на меня во все глаза, так что я недоуменно заморгал. Несколько секунд я и мой застывший на месте партнер таращились друг на друга. Лишь тогда до меня наконец дошло, чем вызвана такая странная реакция. Понятно. Ты подумал, что в этой башне мы сможем найти способ вернуть мне память. А, не, я... Лицо Юджио сморщилось, и он резко опустил голову, так что я шагнул к нему и с силой встрепал русые волосы. «Вечно ты беспокоишься по пустякам. Я ведь говорил уже, разве нет? Вернуться ко мне воспоминания или не вернуться, все равно я буду с тобой до конца твоего путешествия». Юджио скинул голову, его лицо порозовело и пробурчал «Не обращайся со мной, как с ребенком». Совсем по-детски. Потом, даже не пытаясь стряхнуть мою руку, тихо продолжил. «Не то чтобы я сомневался. Ты ведь действительно так говорил много раз, Кирита. Но когда я думаю о том, что наша дорога подходит к концу, я просто...» От этого сдавленного шёпота и мою грудь наполнили эмоции. Рукой, по-прежнему лежащей на голове Юджио, я приподнял его лицо. «Величественный Центральный Собор, возвышающийся рядом с нами, заслуживал того, чтобы его называли «Сердцем мира». Добраться до верхнего этажа этой башни было бы непросто, даже если бы на нашем пути не было никаких препятствий. Но, с другой стороны, ничего иного нам всё равно не оставалось. Сколько бы тысяч лестничных пролётов перед нами не лежало, наш путь подойдёт к концу, когда мы преодолеем их все, на год раньше запланированного срока. Однако после этого я не распрощаюсь с Подмирьем навсегда. Я на время выйду в реальный мир, но непременно вернусь, чтобы вновь встретиться с Юджио, Риной Сэмпай, Ронья, и множеством других людей. Э, «Если всё закончится, почему бы нам не заполучить хэппи... Э, в смысле, счастливый конец? Ты вернёшь Алисе память и вместе с ней вернёшься в рулит. Но, кстати, тогда тебе придётся снова выбрать священный долг, да? Э, лучше бы тебе подумать об этом заранее, ведь следующий, скорее всего, будет твоим на всю жизнь». На мои беззаботные слова Юджиу наконец поднял голову и улыбнулся своей обычной улыбкой, типа «Ну ты даёшь». Об этом думать ещё слишком рано, но так или иначе рубить деревья мне уже надоело. ха неудивительно». Я убрал руку с головы Юджио и крепко хлопнул его по правому плечу. И ровно в эту секунду с часовой колокольни, где-то высоко над нами, донеслась особенно прекрасная и строгая мелодия. 4 часа ночи. До рассвета еще час. Похоже, нам надо поторапливаться. Ага, пошли. Будто в знак того, что решение принято, мы легонько стукнулись левыми кулаками. Сила, момент начала движения и даже твердость наших кулаков были совершенно одинаковы. Слов больше не требовалось. Мы с Юджо вновь огляделись по сторонам. О нашем местонахождении я не знал ничего, кроме того, что оно с противоположной от входа, то есть западной, стороны собора. Естественно, к востоку от нас возвышалась мраморная стена. Наша цель была проникнуть в собор. Так что все было бы прекрасно, окажись тут где-нибудь поблизости вход на первый этаж. Но, увы, в стене даже окошко не было видно, в том числе и на высоте. Впрочем, судя по гладкой отделке, по этой стене и не вскарабкаешься». Раз так, следующий план, естественно, идти вдоль стены на север или на юг. Однако метрах в пяти от нас в обоих направлениях перпендикулярно стене шла металлическая решетка. В принципе, если мы как следует постараемся, то, возможно, сумеем перелезть. Однако была одна проблемка. Еще вчера я заметил, что такие решетки есть и дальше, причем во множестве. Судя по бронзовому сиянию решеток, густо оплетенных вьющимися растениями, они были прочнее, чем та, что в камере. И конца этим решеткам здесь, к западу от собора, не было». Короче, здесь был сад и в то же время лабиринт. Возможно, его соорудили специально, чтобы затруднить жизнь заключенным на тот одномиллионный шанс, что они ухитрятся выбраться из тюрьмы на поверхность. С востока, юга и севера наш путь был перекрыт стеной и решетками, но на западе были ворота, а за ними коротенький прямой проход, упирающийся в небольшую площадку, также расположенную в пределах лабиринта. Именно туда накануне приземлился дракон, по бокам которого мы с Юджио болтались. Перед приземлением я попытался найти взглядом путь наружу, но структура лабиринта была сложна, а времени мало, и запомнить что-либо мне не удалось. Впрочем, сейчас альтернативы у нас, похоже, не было. «Давай прорвёмся через этот лабиринт и отправимся в обход собора на север или на юг», произнёс я, и Юджио кивнул. «Надеюсь на твою интуицию, Кирита». «Положись на меня. Я всегда хорошо справлялся с лабиринтами». После этих слов, которые я ляпнул не думая, на лице моего партнера появилось задумчивое выражение. Так что я зашагал вперед, пока он не спросил что-нибудь. Всего за несколько шагов, добравшись до бронзовых ворот, мы для начала проверили их уровень. В окне высветилось число 35. Как и ожидалось, это была непростая бронза. Пожалуй, я смог бы разнести их, если бы достаточно долго молотил цепью, по-прежнему прикрепленной к моей правой руке. Но, думаю, перелезть через них будет быстрее. И потом, у меня было ощущение, что начняя сейчас лупить по воротам цепью, сюда сбежится толпа имперских стражей, а может, даже рыцари единства. Я шагнул было вперёд, смирившись с тем, что лабиринт придётся проходить тихо, как и планировалось с самого начала, но тут вдруг Юджио выдавил что-то невнятное. «Что? Что такое? Что-то с оградой?» «Не с оградой. Эти... эти листья!» прошептал он, уставившись во все глаза на совершенно обычные листья вьющегося растения, густо оплетающего бронзовую ограду. «Я их впервые в жизни вижу, но ошибиться тут невозможно. Это розы, Кирита!» «Розы? О, постой. А ты серьезно? Все, что растет в этом лабиринте, сплошные розы?» Сперва я среагировал вяло. Однако потом вспомнил, что розы в Подмирье – нечто большее, чем просто красивые цветы. Они ценятся выше четырех великих священных цветов – анемонов, ноготков, георгинов и котлей. плоды которых содержат чистую, концентрированную священную силу. Выращивать их запрещается даже дворянам, даже императорским семьям. Что уж говорить о простолюдинах, а немногочисленные дикие розы, которые удается находить в горах и лугах, по слухам стоят на рынке цинтории умопомрачительных денег. А здесь, в лабиринте, этих ужасающих редких растений были тысячи. Нет, десятки тысяч. Едва эта мысль посетила мою голову, мне захотелось сорвать и взять с собой их все до единого. Но, увы, в этом мире нет такой удобной штуки, как рюкзак. По сравнению со мной и моими внутренними конфликтами, реакция Юджио была довольно-таки спокойной. Кончиками пальцев он раздвинул листья с шипиками по краям и, заглянув внутрь, произнес. Похоже, они еще не начали цвести, но бутоны уже есть. При таком количестве в воздухе должно быть просто уйма священной силы. Если подумать, воздух в лабиринте был очень чистым и сладким. Мне казалось, что мое тело очищается с каждым вдохом. Я жадно втянул воздух. Юджоу продолжил с тенью раздражения в голосе. «Но я вообще-то не об этом. Сейчас мы можем применять довольно мощные священные искусства». «Это, конечно, да, но мы же сейчас не ранены». «Но у нас нет кое-чего очень важного, не так ли? Наших...» а точно, наших мечей». Наконец-то до меня дошло. К чему клонит Юджио, и я негромко щелкнул пальцами. Железная цепь 38 класса, намотанная на мою правую руку, конечно, тоже может служить более-менее приличным оружием. Но Юджио в обращении с кнутом не очень-то искушен. Да и вообще, если мы по-быстрому вернем себе меч голубой розы и мой черный, это придаст нам уверенности». В общем, для нас это сейчас важнейшая из задач. Наши мечи, унесенные рыцарем единства Алисой, находились сейчас неизвестно где. Но, по крайней мере, мы могли оценить их местонахождение с помощью священных искусств. Я поднял правую руку и сделал глубокий вдох. System Коу! Негромко выкрикнул я слова, которые для Юджио являлись началом заклинания, а для меня — командой, включающей системные функции. Пять пальцев на моей правой руке окутались слабым фиолетовым сиянием, показывая, что команды управления системой загружены и готовы к исполнению. Выпрямив указательный палец и не сильно согнув остальные, я произнес «Generate Umbra Element». При этом я представил себе матово-черный камень, и тут же крохотный шарик, наполненный мраком и окруженный сине-фиолетовым свечением, появился на кончике выпрямленного пальца. Это был один из восьми элементов, существующих в этом мире. Элемент тьмы. Вызов его был довольно трудным делом. Но те скучнейшие лекции и экзамены по священным искусствам наконец-то сослужили мне службу. Элемент тьмы был полной противоположностью элементу света, которым комендант Азурика вылечила глаз Юджио накануне утром. От него исходила недобрая липкая аура. Это был очень опасный предмет. Если его просто высвободить, он способен разнести всё, что есть поблизости. Однако, если его силу использовать правильно, с ним можно многого добиться». «Add here position. Object ID. View SS 102382 Discharge». Как только я закончил произносить заклинание, шарик элемента тьмы, паривший на кончике моего пальца, поплыл в сторону, будто его тянуло что-то. Покачиваясь в воздухе, он полетел вверх и на восток, и, истратив всю энергию, исчез прямо перед тем, как удариться о стену собора. Однако слабый синий-фиолетовый след оставался, видимым, еще несколько секунд.